Глава пятая Главы семей Мигуновых, Заславских и Вороновых находились в опечатанном кабинете здания Малого Совета Пояса. Здесь, помимо трех союзников, присутствовали два нейтральных рода — Головины и Орлов. Через пару часов должно начаться очередное собрание великих семей, и они готовились к нему. «Евгений, ты уверен?» «Я попросил помочь Михаила. Если не справится он, значит, не справится никто», — поджав губы, ответил старший Заславский. «Сам я отправлюсь в поместье сразу после собрания великих семей». «Как знаешь», — пожал плечами Воронов. Умом он понимал, что Евгений прав, но на его месте ждать бы никто совершенно точно не стал, бросившись на помощь семье. «Но это он» а глава Заславский всегда был прагматиком до мозга костей. «Так для чего вы нас собрали здесь?» — подал голос Головин, которому уже надоело сидеть без дела. Разведчики доложили, что к нашему поясу движется Орда. Уоронов повернулся к сидящим напротив него людям. Каким-то образом она обошла наши дальние заставы, и мы смогли обнаружить ее лишь на внутреннем круге. Тишина. Присутствующие в кабинете люди, за исключением Заславского, переваривают услышанное. Мигунов удивленно переводит взгляд с одного друга на другого. Ему они ничего заранее не говорили, так что этот разговор и для него является сюрпризом. «Орду ведут разумные одержимые?» — нарушил тишину Орлов. «Нет, мы такой информации не имеем. Это...» «Просто дикая Орда. Но вот то, что она каким-то образом смогла пройти мимо наших застав, говорит о многом», — ответил Заславский. «Именно поэтому я сегодня и позвал вас сюда. Так или иначе, но нам придется выбирать лидера, ответственного за защиту пояса, и очень скоро. Не знаю, по какой причине Орда пошла на нас, да еще и такая крупная». Но сейчас следует сосредоточиться на том, чтобы пояс вышел из этой проблемы с наименьшими потерями. Блокаду нам все еще никто не снимал, как вы должны помнить. Евгений Михайлович лгал. Именно по договоренности с Вороновыми Орду спровоцировали, а позже направили к поясу. Несмотря на то, что это нужно было сделать, Заславский чувствовал в глубине души отвращение к принятому решению. Но как бы он ни относился к этому, так нужно. Для всех. «И ты хочешь склонить нас на свою сторону, Евгений? Чтобы мы проголосовали за тебя и твою семью, так?» — Понимающе усмехнулся Головин. «Не совсем. На этот раз я хочу попросить вас поддержать моего друга». Мужчина посмотрел на Воронова, сидящего рядом. Никто же не будет отрицать, что он и его семья более чем компетентны для этого. Головины Орлоу непроизвольно переглянулись. В этом кабинете сейчас собрались пять глав, чьи семьи можно было назвать сильнейшими в поясе, и если уж говорить откровенно, то каждый из присутствующих достоин стать лидером защиты. А значит, сейчас начиналось самое интересное. Торг. Нас проводили в небольшую столовую, где уже слуги Заславских подготовили чай и немного сладостей. Бородач, которого звали Михаил Агапов, негласно считался сильнейшим магом пояса и прибыл в имение Заславских, сразу как до него дошла информация о нападении. Так уж вышло, что из всех оплотов именно он был свободен и находился поблизости. Вообще, сколько всего в нашем поясе оплотов магии, никто из простых людей не знал. Слухи ходили о дюжине, может быть, чуть больше. Количество сильнейших магов, это, очевидно, являлось секретом пояса. К тому моменту, как мы поднялись из хранилища и попали в столовую, на лице Михаила уже практически не осталось следов от столкновения с чтецом. Часть спаленой бороды, такое ощущение, отросла заново. То же самое касалось его ресницы и бровей. Ну а сам бородач вел себя расслабленно, с большим удовольствием отхлебнул горячий ароматный чай. К этому моменту Александр Михайлович уже покинул нас, отправившись в свой кабинет, чтобы отдать какие-то приказы людям Заславских. Но мы с Марией остались наедине с великим магом. «Ну, так чего, парень?» — обратился. В какой-то момент он ко мне, сделав еще один глоток из чашки и в блаженстве зажмурил глаза. «Расскажи-ка мне, о чем бы тут с тем типом разговаривали. Ну и заодно объясни, что это за существо». «Так несколькими словами и не скажешь. Я действительно не знал, как правильно объяснить». — Ничего, у Александра там работы не на один час, время у нас есть. — Рассказывай. Я мысленно поморщился. — Ну, не особо я умелец по части разговоров, еще и всю правду не скажешь. А значит, придется тяжело. — Неприятно. О чтеце я ему рассказал все то же, что и Заславскому, с той лишь разницей, что на этот раз больше углубился в природу твари. Судя по всему, Макс столкнулся с этой сущностью достаточно плотно, чтобы понять ее. Время от времени Михаил переспрашивал, задавал уточняющие вопросы, то и дело кивая каким-то своим мыслям. — Хорошо. Кинул великий маг, беря с одного из блюд сахарное печенье и увлеченно рассматривая его. «Допустим, с природой того хрена разобрались, хотя эти твои эзотерические штучки мне мало понятны. Будем считать, что это проявление магической воли, это я могу еще как-то понять. Пусть так, если ему проще принять такой ответ, то и ладно». Я мысленно хмыкнул. Тяжелее стало объяснять, о чем мы таком с чтецом говорили. В глобальном плане ни о чем действительно страшном мы не общались. Он удивлялся моему присутствию в этом мире и обдумывал вариант прихлопнуть меня как муху. Но ну моменты, связанные с праведным и проклятым путями развития, будут мало интересны любому магу так что о них я благополучно опустил, тем более, что за этим наверняка бы последовало много совершенно ненужных мне расспросов. «И ты утверждаешь, что это существо раздумывало, оставить ли тебя в живых для наблюдения или прибить от греха подальше?» — повторил оплот магии, после чего закинул в рот еще одну печеньку и сосредоточенно начал пережевывать ее, обдумывая мои слова. «Лжи в твоих словах я не чувствую. Есть понимание, чем ты его заинтересовал таким?» «Моими способностями к боевым искусствам, мастер. И это действительно правда, но лишь частично. Кто бы мог подумать, что тупиковый вариант развития мага может оказаться настолько сильным? Уверен, Александр уже сказал тебе». Нашему поясу жизненно необходимы эти знания, мы за ценой не постоим. Да уж, говорил и уже не раз. Мелькнула мысль в же, ограничился лишь подтверждением. Да, мы с ним об этом уже говорили. Вот и отлично, очень надеюсь на твою помощь. Мужчина широко улыбнулся, хотя глаза у него оставались серьезными. Сейчас слишком уж много стоит на кону, чтобы пренебрегать даже тупиковыми путями. А вот последний его комментарий меня удивил. Выходит, даже после того, что мне пришлось продемонстрировать во время нападения на охранную цитадель, боевые искусства остались лишь альтернативным путем для тех, кто решил не сосредотачиваться на магии. Странно, но, скорее всего... Я просто чего-то не знаю. Та же Маша с готовностью практикует и изучает техники, которые я ей даю. Михаил Владимирович, вы сказали, папе собирать силы семьи. Произошло что-то плохое? Словно бы услышав, что я думаю, не в разговор вступила Мария. Маг задумчиво отхлебнул чая. Предполагаю, можно и сказать. Возле магического барьера пояса заметили Орду, одержимых Аминой зверей. И с учетом того, что наши заставы выцвевших пустошах за барьером ничего не знают об этом, Орда прошла мимо них. Но это же невозможно, мастер. Удивление девушки было неподдельным. Она действительно не могла поверить в слова мага. Одержимость Аминой — сложный вопрос, который я слабо понимал. Например, все это время я встречался лишь с разумными одержимыми. Неочищенная мина значительно усиливала их, и при этом они сохраняли свой разум и внешний вид. От обычных людей отличались лишь магическая сила и постоянным голодом. И вроде как это осознанный их выбор, а не следствие болезни. Был же и другой вариант развития. Я сейчас говорю о полной потере разума, значительных изменениях тела и увеличении физических и магических сил. То, что грозило моей сестре, если она не будет получать лекарства. Существовали также и одержимые звери, чьи тела захватила неочищенная мина. Смысл существования всех этих тварей только один — Поиск и пожирание всего, что содержало в себе магическую силу. Что же до Орды, то это в буквальном смысле огромное скопление безумных тварей, кочующих по высвешим пустошам в поисках любой магической силы. Особенно Орды могли угрожать малым и средним поясам, а большим, таким как наш, могли принести серьезные неприятности. — Уже более чем возможно, — между тем ответил бородач Маша. — Если у Орды есть проводники, мало нам продовольчественного кризиса, так еще и это... Скоро случится знатная заварушка. Орда действительно большая. — И когда она будет здесь, мастер? — наследница слегка подалась вперед, углядываясь в лицо мага. — Трудно сказать но не думаю, что у нас есть больше недели. При наихудшем варианте два-три дня. Слишком уж близко подобрались. Большая удача, что твоя семья инициировала такую переброску охранной цитадели к барьеру и его укрепления. Не представляю, сколько было бы проблем без этих мер. Наконец, с расспросами покончили, и я смог таки вернуться к себе в комнату, чтобы хорошенько осмыслить произошедшее за сегодня. Насыщенный денек оказался, ничего не скажешь. Еще и подтверждение получил от чтеца разума, что внутри меня находится нечто, способное вырабатывать проклятую энергию. Не очень приятно. Технику Проклятой Школы Небес мне придется практиковать в любом случае, если хочу остаться в своем уме. Этим, кстати, я первым делом и занялся. Медитация, конечно, вещь важная, но может сейчас и подождать. Закрыл глаза и мысленно обратился к собственной силе. Согласно тому, что мне передал хранитель знаний Проклятой Школы, После этого я должен попытаться через свою обычную энергию нащупать проклятую силу. Не совсем понятно, как это можно сделать, но тут мне оставалось только пробовать. Раз за разом я обращался к своему внутреннему миру, пытаясь почувствовать требуемое. Минуты постепенно складывались в часы, но я продолжал сидеть на месте без особых результатов. Когда уже думал, что с их этих игр достаточно, перед внутренним взором вдруг промелькнуло что-то странное. Это походило на вспышку света, которая на секунду ослепила меня, а в следующее мгновение я совершенно неожиданно для себя оказался посреди плаца с десятками молодых людей вокруг. Видение было настолько яркое, что в первые секунды я подумал, что вернулся в мир боевых искусств, но почти сразу понял, что не могу двигаться и, по сути, являюсь просто наблюдателем. И смотрел я за человеком родом из проклятой школы небес, судя по форме учеников вокруг. «Как такое, мать его, возможно?» Вот та единственная мысль, что сейчас крутилась у меня в голове.